21.30. Погода становилась все хуже. То недолго ехала в дом для престарелых, а на возвращение оттуда у нее ушло еще больше времени. На дороге лежал тонкий слой снега, настолько утрамбованный колесами машин и замерзший, что слякоти не было и в помине. Нервничавшие водители не ехали, а ползли, задерживая всех, Красный «Порше-бокстер» Тони был идеальной машиной для объезда тех, кто не спешит, но не мог проявить прыти на скользкой дороге. И Тони мало что могла сделать, чтобы сократить время поездки. Мама с довольным видом сидела рядом с ней в зеленом шерстяном пальто и фетровой шляпе. Она нисколько не обиделась на Беллу. Тони ожидала другого и ей было стыдно, что реакция мамы огорчила ее. В глубине души ей хотелось, чтобы мама была в ярости Изабеллы, как была в ярости сама Тони. Это оправдало бы то, что она чувствовала. Но ее мать, казалось, считала, что она сидела столько времени в ожидании по вине Тони. И Тони раздраженно сказала, «Ты ведь понимаешь...» что это белла уже несколько часов назад должна была заехать за тобой да дорогая, но твоей сестре приходится заниматься семьей, а у меня ответственная работа я знаю ты этим восполняешь отсутствие детей значит белла может тебя подводить, а я нет совершенно верно дорогая То не пыталась, следуя примеру матери, проявить великодушие. Но перед мысленным взором вставали ее друзья, которые сидят в санатории в джакузи или играют в шарады или пьют кофе у камина, где пылает огонь. Чарльз и Дэмиен станут веселее и раскованнее. Майкл начнет рассказывать про свою ирландку-мать, про легендарный самолет, созданный в ее родном Ливерпуле. Бонни будет вспоминать время учения в колледже, как они с Тони, единственные две девушки среди трехсот студентов инженерного факультета, попадали в переделки. И вот сейчас Тони едет по снегу с мамой, они все там развлекаются. Она сказала себе, «Прекрати хныкать! Я же взрослая женщина!» — подумала она. — А у взрослых есть свои обязанности. К тому же мама неизвестно, сколько еще проживет, так что я должна радоваться ее обществу, пока могу быть с ней. Ей оказалось труднее радоваться, думая о Стэнли. Сегодня утром она чувствовала такую близость с ним, а теперь их разделяла пропасть — более глубокая, чем большой каньон. Она без конца изводила себя вопросами, не слишком ли нажала на него, не заставила ли его встать перед выбором между семьей и ею. Быть может, если бы она отступила, он не был бы вынужден принимать какое-то решение. Но она же не вешалась ему на шею. А женщина должна слегка поощрить мужчину, иначе он и говорить с ней больше не станет. «Хватит сожалеть», — сказала она себе. «Она потеряла его, и тут уж ничего не поделаешь». Впереди она увидела огни бензоколонки. «Мама, тебе не нужно в туалет?» — спросила она. «Да, пожалуйста». Тони сбавила скорость и свернула на площадку перед колонкой, наполнила бак бензином и повела мать внутрь. Пока Тони расплачивалась, мать отправилась в женскую комнату. Когда Тони вернулась к машине, она услышала, что звонит мобильник. Подумав, что это, возможно, звонят из Кремля, она быстро схватила телефон. «Тони Галло!» Это Стэнли Оксенфорд. «Ой!» — она растерялась, никак не ожидала его звонка. «Возможно, я звоню в неудобное время», — вежливо сказал он, — Нет, — Нет-нет-нет, — быстро произнесла она, садясь за руль. Я подумала, что это звонят из Кремля, и забеспокоилась, не случилось ли там чего. Она захлопнула дверцу машины. — Там все отлично, насколько мне известно. — Как ваш санаторий? — Никак. И Тони рассказала ему, что произошло. — Ужасно жаль, — искренне произнес он. Сердце у нее забилось быстрее, безо всяких оснований. «А как у вас дела? Все в порядке?» Она недоумевала, почему он позвонил. В то же время она наблюдала за ярко освещенной конторой бензоколонки. Мама еще не скоро оттуда выйдет. Семейный ужин кончился скандалом. «Это не что-то необычное. У нас порой бывают ссоры». «По поводу чего?» «Наверное, мне не следует говорить вам это». «В таком случае, почему же вы мне звоните?» — подумала она. Стэнли никогда не звонил просто так. Обычно он был настолько дотошен, что ей казалось, перед ним находится список тем, которых он должен коснуться». Коротко говоря, кит проболтался, что Миранда спала с Хью, мужем ее сестры. О, Господи! Тони так и увидела их всех. Красивый, но вредный кит, хорошенькая толстушка Миранда, Хьюга, похожая на пивную кружку, обольститель и монументальная Ольга. Ну и история... Но удивительно, что Стэнли сказал об этом ей, Тони. Он снова вел себя так, словно они близкие друзья. Но она отогнала от себя эту мысль. Если она даст надежде расцвести, Стэнли снова ее уничтожит. Однако заканчивать с ним разговор не хотелось. «А как вы к этому относитесь?» — спросила она. Ну, Хьюго всегда был слабоват по этой части. Прожив с ним почти двадцать лет, Ольга его теперь уже узнала. Она чувствует себя униженной и зла, как черт. Собственно, я даже сейчас слышу, как она кричит, но, думаю, она простит его. Миранда все мне объяснила. У нее не было романа с Хьюго. Она просто переспала с ним однажды, когда была в депрессии после того, как распался ее брак, и с тех пор сгорает от стыда. Я думаю, со временем Ольга простит ее тоже. А вот кит тревожит меня. Голос его зазвучал печально. Я всегда хотел, чтобы мой сын был мужественным и принципиальным и чтобы он стал порядочным мужчиной, которого все уважали бы, а он — хитрый и слабый. Тони внезапно поняла, что Стэнли говорит с ней, как говорил бы с Мартой. После подобной ссоры они легли бы в постель и стали бы обсуждать своих детей. Стэнли тоскует по жене и превращает Тони в ее подобие. Но эта мысль больше не будоражила ее. Как раз наоборот, она обиделась. Он не имеет права так ее использовать. Она решила, что он эксплуатирует ее. А ей надо убедиться, что с ее матерью в этом туалете на бензоколонке все в порядке. Она только собралась сказать ему об этом, когда он произнес. «Не следовало мне взваливать на вас все это». «Я ведь позвонил, совсем по другому поводу». «Это уже больше похоже на Стэнли», — подумала она. «И с мамой ничего не случится еще несколько минут». А он продолжил. «Вы не поужинаете со мной как-нибудь вечером после Рождества?» «К чему это он?» — подумала она и сказала. «Конечно». «Что все это значит?» «Вы знаете, что я не одобряю тех, кто затевает романы со своими сотрудницами. Это ставит сотрудницу в такое трудное положение, она не может не считать, что если откажется, ее карьера может пострадать». «У меня таких страхов нет», — сказала Тони несколько сухо. «Не хочет ли он сказать, что это приглашение не преддверие романа, так что ей нечего беспокоиться. Она почувствовала, что ей не хватает воздуха и с трудом заставила себя говорить нормально. «Я буду счастлива поужинать с вами». Я думал о нашем разговоре сегодня утром на скале. «Я тоже», — подумала она. А он продолжал. «Я сказал тогда нечто, о чем с тех пор все время жалею». «Что?» Ей не хватало воздуха. Что же это было? Что я никогда не смогу создать другую семью. Вы так не думали? Я сказал это потому, что вдруг испугался. Странно, да? В мои-то годы и вдруг испугался. Испугались чего? Наступила долгая пауза. Затем Стэнли сказал «Своих чувств». Тони чуть не выронила телефон и покраснела. «Чувств?» — повторила она. «Если этот разговор вас неприятно смущает, так и скажите. Я никогда больше не стану об этом говорить. Я вас слушаю». Когда вы сказали мне, что Осборн пригласил вас поужинать, я понял, что вы не будете вечно одинокой. По всей вероятности, это случится скоро. Если я выгляжу полным идиотом, так мне, пожалуйста, и скажите, облегчите мое существование. — Да нет! — Тони глотнула. Ему этот разговор дается чрезвычайно трудно, — поняла она. Он, наверное, сорок лет не говорил такого женщине. Она должна ему помочь, должна дать понять, что вовсе не чувствует себя оскорбленной. Нет, вы не выглядите глупо, отнюдь. «Сегодня утром я подумал, что, возможно, вы тепло относитесь ко мне, и это меня испугало. Я прав, говоря вам это. Хотел бы я видеть ваше лицо». «Я очень рада», — произнесла она тихо. «Я очень счастлива». «В самом деле?» «Да». «Когда я могу вас увидеть?» Мне хотелось бы еще многое вам сказать. «Я сейчас с мамой. Мы остановились у бензоколонки. Вот она идет». Тоня вышла из машины, продолжая держать возле уха телефон. «Давайте поговорим завтра утром». «Только не отключайтесь. Мне так много нужно вам сказать». Тоня помахала матери и крикнула. «Я здесь». Мать увидела ее и свернула. Тони открыла дверцу салона, помогла матери сесть и сказала, «Я только закончу разговор». Стэнли спросил, «Где вы?» Тони закрыла за матерью дверцу, всего в десяти милях от Инверберна, но езда мучительно медленная. «Я хочу, чтобы мы встретились завтра». У нас обоих есть семейные обязательства. Но имеем же мы право на личную жизнь. «Что-нибудь придумаем», — она открыла дверцу водителя. «Я должна ехать, а то маме холодно». «До свидания», — сказал он. «Позвоните мне в любое время, когда захотите. В любое». «До свидания». Она захлопнула крышку на телефоне и села в машину. — Какая хорошая улыбка! — сказала мать. — Ты повеселела. — Кто это звонил? Кто-то приятный? — Да, — сказала Тони. — Некто очень приятный.